Сонет. Эпиграф. "Scorn not a sonnet, critic." Не презирай сонета, критик. Вордсворт, английский. Суровый Дант не презирал сонета. В нём жар любви Петрарки изливал, игру его любил творец Макбета, им скорбную мысль Камоэнса облекал. И в наши дни пленяет он поэта. Вордсворт его орудием избрал, когда вдали от суетного света природу он рисует идеал. Под сенью гор Тавриды отдалённый певец Литвы в размер его стеснённый свои мечты мгновенно заключал. У нас ещё его не знали девы, как для него уж Дельвик забывал гикзаметры священные на пявы